Часть 8. Жизнь американских евреев. 203. Письмо Джорджа Вашингтона. Евреям Ньюпорта. Остров Род-Айленд. 1790 год. Соединенные Штаты были первой страной, где евреи получили равные с другими гражданами права. В отличие от Европы, евреям Америки не пришлось бороться за политическую или гражданскую эмансипацию. Она была предложена и самой политической системой страны. Неудивительно, что 2000 евреев, живших в Соединенных Штатах во время Американской революции, большинство их составляли потомки евреев, изгнанных из Испании в 1492 испытывали чувство глубокой благодарности к отцам-основателям этого государства. Когда в августе 1790 года только что избранный на пост президента Джордж Вашингтон посетил Ньюпорт на острове Род-Айленд, ему было вручено... Теплое письмо местной еврейской общины. «Лишенные ранее личных прав свободных граждан», — писали евреи президенту, — «мы обрели теперь правительство, избранное его величеством народом, которое опирается на человеколюбие, взаимное доверие и общественный порядок». Вашингтона, по всей видимости, глубоко растрогало это письмо. Он написал длинный ответ, где от всего сердца заверил еврейскую общину в том, что Америка будет всегда открыта для них. Пусть же дети рода авраамова поселившиеся на этой земле, и впредь заслуженно пользуются добрым к ним отношением со стороны других жителей, когда каждый сможет сидеть безопасно под собственной виноградной лозой и смоковницей, и ничто не будет ему угрожать. Далее Вашингтон описывал тип тот тип общества, которое, надеется, он будет создан в Соединенных Штатах. Правительство, которое неодобрительно относится к фанатизму, не оказывает поддержки гонениям, требует лишь, чтобы те, кто живет под его защитой, вели себя как добрые граждане. Отношение Америки к евреям было беспрецедентно терпимым. Даже во Франции, где евреи были эмансипированы годом позже, ни один из руководителей государства не выразил теплых чувств по отношению к детям рода Авраамова. Только в Америке равноправие евреев Считалось само собой разумеющимся, и евреи могли чувствовать себя чем-то большим, чем иностранцы, даже и пользующиеся добрым отношением к себе. Письмо президента стало рассматриваться американскими евреями как своего рода «великая хартия вольностей».